Глава двадцатая. Прощай. На следующий день, как и говорил Марк, он готовился к встрече с новыми партнерами, изучал информацию, читал непосредственно сам контракт, который вечером доставил курьер, и принимал решение. «И что думаешь?» — спросила я, листая контракт. «По-моему, условия неплохие». «Я скажу больше, условия и правда хорошие», — ответил Марк, стоя у зеркала и примеряя наряды. «Отказываться нет смысла. Да и Алекс я доверяю». «И как же она заработала это доверие?» Недовольно скрестив руки на груди, спросила я. «Не ревнуй!» — усмехнулся. «Она верит в меня. Точно знает, как добиться высоты, за все годы, проработанные вместе, она ни разу не дала повода в ней усомниться. Я отвечал тем же. Он взглянул на меня». «Если ты хочешь подробности то с ней у нас ничего не было». Она замужем, но не афиширует этого. Её муж — не публичная личность, от слова совсем. Профессор каких-то там наук. Мы никогда не лезем в личную жизнь друг друга. Точнее, я не лезу, а у неё это почти в обязанностях. Рассмеялся и щёлкнул меня по носу. Шучу, глупая. Но она правда переживает. Ладно, поверю на слово. Я положила документы на тумбу и подползла к краю кровати. А что насчёт... Той танцовщица. Какой? Марк взглянул на меня, выгнув бровь. Не знаю. Помню, как ты с ней заигрывал на съемках клипа. Марк сменился в лице. Это не самая приятная информация будет для тебя. Я тут же напряглась. Когда у меня крышу сносило при одном взгляде на тебя, я думал, что это физиология. Что мне надо лишь выпустить пару. Он займелся и сел ко мне. не Я хотел с Крис, ну... Я поняла, прервала, чтобы он не озвучивал очевидное. Но ничего не было, уверяю. Я не смог. Понял, что хочу лишь тебя, и тут же приехал. И застал в полотенце в своей комнате. Ты веришь мне? Он взял меня за руку и поцеловал мои пальцы. Мне нужна только ты. Верю. Свободной рукой я погладила его по щеке. Твои глаза не врут. Я чмокнула его в губы. «Поторопись, а то опоздаешь навстречу». Я кивнула на часы, которые уже перевалили за два часа дня. «Кстати, а где она будет проходить? Где-нибудь в ресторане?» Марк поднялся на ноги. «Нет, у нас в офисе». Он взглянул на наручные часы. «Так, точно опаздываю. Побегу». «Давай провожу». Мы спустились, Марк порывисто меня поцеловал и быстро скрылся за дверью. Я обернулась на пустую квартиру и ощутила небывалый прилив сил. Марк и я вместе. Знать, что чувства взаимны — это неописуемое счастье. Мне хотелось кричать, прыгать, смеяться, как маленькой девочке, которая долгое время ждала загаданную игрушку и, наконец-то, ее получила. Я развалилась на диване, как неожиданно щелкнул дверной замок. Марк? Но в комнату вошла женщина около пятидесяти лет, и это точно была не его мама. Я резко встала. «О, добрый день!» — женщина поставила на пол картонные пакеты и разулась. «Не знала, что у Марка гости». Она быстро подхватила пакеты и прошла на кухню, я нырнула следом. «Добрый день, извините за бестактность, а вы кто?» — спросила я, подойдя к кухонному острову, куда женщина поставила пакеты с продуктами, как оказалось. «Ох, прости, я не представилась. Меня зовут Анна, я помогаю Марку по дому. Горничная, так будет правильно». «Так вот откуда в холодильнике постоянно свежие овощи и фрукты. Теперь ясно. А я Рокси, подруга детства». «Ой, не скромничай, я видела, шоу. Ты его невеста. Я узнала тебя». «Вот она, Слава!» — я улыбнулась. «Моя помощь нужна?» «Что ты? Не вздумай! У меня уже всё тут налажено». «Что ж, не буду тогда вам мешать». Я направилась к себе в комнату и обнаружила на тумбе забытый Марком контракт. «Вот ведь растяпа!» Я быстро оделась, схватила документы и выбежала из квартиры, даже не попрощавшись с Анной. Пока спускалась в лифте, вызвала такси, и вот, черт, ожидание более пятнадцати минут. Вечер, час пик. Я набрала номер Марка, но он не отвечал. Мысленно выругалась. У нас с ним разница в пару часов, что могло сыграть плохую шутку. Наконец такси подъехало. Я села в салон, не переставая набирать Марку. Но все так же тишина. Интуитивно я чувствовала, что-то произойдет. Моя почва под ногами становилась зыбкой. Это просто волнение. Весь путь я не оставляла попытки дозвониться до Марка, но он по-прежнему не брал телефон». А если с ним что-то случилось? Нет, глупости. Такси припарковалось, и я быстро побежала в здание бизнес-центра, где находился офис их компании. Я показала пропуск, который остался у меня еще со съемок клипа, и меня пропустили. Я поднялась на нужный этаж, благо внизу был указатель, кто и где, и подошла к ресепшену. «Добрый вечер». «Добрый вечер. Чем могу помочь?» Я ищу Блейка Брауна, у меня для него документы. Я демонстративно покрутила папкой. Я должна ему их передать как можно быстрее. А, он только что прошел в 101-й кабинет. Девушка указала рукой в сторону. Пятая дверь справа. Спасибо. Я кинула беглый взгляд, замечая, что девушка уже собирается уходить. Рабочее время заканчивается. Я быстро добежала до необходимой двери и резко открыла, совершенно забыв об элементарных манерах приличия. Я застыла. Буквально слыша треск сердца, ощущаю, как оно остановилось и с первым же толчком раскололось на мелкие осколки, оглушая. Картина кабинета поплыла перед глазами. Тусклый свет единственно включенного торшера освещал два силуэта, нагло развалившихся на столе. Нет, нет, нет. Кажется, время застыло, заставляя запомнить до мелочей. Он, она. Поцелуй. Как я могла поверить? На шатких ногах развернулась и выбежала из кабинета. Я хочу уйти, убежать, скрыться. Меня осыпала холодная дрожь, руки онемели, тело не слушалось. Увидев лифт, устремилась к нему, но Марк меня догнал и схватил за кисть. Я резко вырвала руку и посмотрела в его карие глаза, которые до этих минут считала самыми любимыми, самыми родными, самыми... Как же я была слепа. Я доверилась, повелась на поводу своих чувств. Как глупо, как больно. Дай объяснить. Он попытался снова дотронуться до меня, но я отступила, не желая его грязных касаний. Прошу, не делай поспешных выводов. Все нормально, выдавила из себя. Я выстроила замки из песка их смыла. Я пожала плечами и постаралась улыбнуться, сдерживая ком в горле. Глаза предательски защипали, и я отвернулась. «Прощай!» Больше я не позволила себе обернуться или допустить мысль об этом. А его слова, крики, зов — больше ничто. Лучше бы мы оставались друзьями.